«Забрал покупки?» «Нет», — ответил он, — «какие покупки?» «Я умираю с голоду. Падаю в обморок». «Я дам тебе пятьдесят фунтов», — сказала Эл. «Ступай в Непхил и купи китайской еды на вынос, хорошо?» «Возьми мне комплексный обед на двоих, а себе чего захочешь. Сдачу оставь себе». Когда Март ушел, пригибаясь под лучами охранного освещения, Она постаралась устроиться поудобнее на парусиновом садовом стуле. От земли под бетонированной площадкой тянуло холодом. Эл подняла ноги и хотела было поджать их, но стул намекнул, что не прочь прокинуться Металл врезался в спину, и ей пришлось сесть прямо и поставить ноги обратно на землю. Она гадала, что же случилось с покупками. Когда Март вернулся... Они поужинали на славу, обсасывая свиные ребрышки и выбрасывая кости. «Ты должен нести картонки», — сказала она. «Ты понял, да? Нельзя класть их в наш мусорный бак. Колет увидит». «Скоро тебе придется уйти». Нагрянут ландшафтные дизайнеры. «Небось, скажут, уберите этот сарай, он как бельмо на глазу». Она задумчиво жевала креветку в кисло-сладком соусе. Я знала, что надо купить сарай получше. — Уже поздно, — сообщил Март, сверившись со своими новыми часами, — тебе пора. — Да ну, чтобы ты доел все сам? — Я голоднее тебе, — защищался Март. И она подумала, это правда. Поэтому ушла наверх, в постель. В комнате Колет все тихо. На этот раз ей ничего не снилось. Возможно, потому, что она не была голодна. Больше так, конечно, продолжаться не могло. Если раньше в одежде Марта был элемент камуфляжа, его грязное тряпье сливалось с землей и травой, то теперь его ноги, обутые в большие и чистые, бело-синие кроссовки прямо-таки бросались в глаза и словно заворачивали за угол прежде его самого заметив приближение колет он захлопнул дверь сарая и придвинул к ней рюкзак но колет одолела марта одним рывком ее боевой йодль отбросил паренька к стене эл поковыляла в сад вопя не бей его не звони в полицию он не опасен март засмеялся когда Колет сказала что видела его на лужайке спорим вы решили что я из космоса и сказали ой «Это же инопланетянин! Или вы решили, что я каменщик со стройплощадки?» «Ничего я не решила», — отрезала Колет. «Она думала, что спит», — заложила подругу Эл. «Эллисон, можно я сама разберусь, хорошо?» «На самом деле все мои беды начались со встречи с инопланетянами», — признался Март. «Вы знаете, из-за них болит голова. Еще они заставляют вас падать». Когда вы видите инопланетянина, это все равно, как если бы кто-то высверлил из вас середину. Он изобразил руками, выдавил и повернул, словно всадил в яблоко нож для удаления сердцевины. «Пинто!» — сказал он. «Когда мы рисовали линии в районе Сент-Олбанс, забрали в летающую тарелку. Пришли инопланетянки, стащили с него спецовку и...» Всего ощупали. — Он спал, — предположила колет Эл подумала, она не знает, как нам повезло. Ведь мы могли приютить еще и Пинто. — Он не спал, — возмутился Март. Его забрали. А доказательство такое. Когда он вернулся, то снял рубашку, и все увидели, что они стерли его татуировку. — Ты должен уйти, — сказала Колет. «Надеюсь, тебе это ясно?» «Сарай не всякому сгодится», — заметил Март. «А по мне так отличное место, жучков меньше». «Думаю, полно. Хотя, уверена тебе, он кажется идеально чистым». «Не жучков, подслушивающих жучков. Что за бред? Кому охота тебя подслушивать? Ты — бродяга». «В наши дни и камеры повсюду натыканы». — продолжал Март. — За нами следят с диспетчерских вышек. Шагу нельзя ступить, чтобы об этом никто не знал. — Вы ведь получаете письма от незнакомых людей, а? — Даже я получаю письма, хотя у меня нет адреса. Констебль Деллингбол говорит, у меня есть твой номер, приятель. И тихонько добавил. — А его номер на нем самом и написан. «Ты выметишься отсюда через десять минут», — сообщила Кулет. «Я пойду в дом и засеку время». А потом, что бы ты, Эллисон, не говорила, я позвоню в полицию, и его заберут. Интересно, Деллингбол, существует на самом деле или он сон, — подумала Эл, а потом сообразила, да, конечно, он существует, Мишель его знает он читал лекцию о сарайной преступности разве такое приснится прошел не один час прежде чем колет снова заговорила с ней им приходилось взаимодействовать случайно сталкиваться в какой то момент колет протянула ей трубку надо было ответить на звонок клиента а позже они одновременно зашли в подсобку с корзинами для белья и так и стояли холодно повторяя после вас — Нет, после вас. — Но Коллингвуд был слишком мал для длительной междуусобицы Что, по-твоему, я должна сказать? — вопросила Эл. — Что больше не приючу бродягу? — Хорошо, не буду. Если тебе это настолько не по душе. Господи, он же не причинил никакого вреда. Твоей заслуги в этом нет. — Только снова не начинай, — попросила она. — По-моему, ты не осознаешь, какие люди бывают на свете. — Нет, я слишком хорошо это осознаю, — пробормотала Эл. — Ты не осознаешь и половины зла, творящегося в мире, — прошептала на себе под нос. — Я недавно видела Мишель, — сообщила Колет. Она говорит, следи за покупками. — Что? — В багажнике. А то сопрут, пока открываешь дверь дома. — Не оставляй крышку багажника открытой. Сейчас эпидемия воровства продуктов. Вроде бы я сама ничего не покупаю прекрати уже бормотать попросила колет перемирие предложила эл сядем за стол переговоров выпьем чаю колет не ответила что эл восприняла когда и подошла к раковине чтобы наполнить чайник глядя в сад напустевший Балморал. колет обвинила ее в том что она приютила марта но не в том что она кормила его не в том что она покупала продукты и контрабандой проносила их в дом Колет ее пальцем не тронула, зато наорала. Спросила, не рехнулась ли она и чего вообще хотела. привести в район банду грабителей, педофилов, террористов и потенциальных убийц? Не знаю, — ответила Эллисон. — Ничего я не собиралась. Я лишь хотела сделать доброе дело. Наверное, я не подумала, я просто пожалела его. Ведь ему некуда было идти. Вот он и залез в сарай. — Иногда сказала Колет. Мне кажется, что ты такая же тупая, как и толстая.